При беглом с ними знакомстве ни малейшего смысла они не обнаруживают. По-моему, у мальчика не все дома. Да, кстати, вы случайно не знаете, что означает выражение «сквозь бледную параболу восторга»? Я так и полагал. Ну, пока-пока, товарищ Трипфуд, я попрошу вас на время удалиться в ваш угол и некоторое время самому себя развлекать. Мне же надобно сосредоточиться, сосредоточиться. Ипсмит, закинув ноги на противоположное сиденье, открыл лиловый томик и погрузился в него. Фредди, который все еще не мог привести свои мысли в порядок, смотрел на проносящие мимо пейзажи со смешанным чувством, слагавшимся в равных долях из безоблачной радости и скверных предчувствий. Хотя стрелки станционных часов показывали начало десятого, тем не менее, когда к платформе Маркет Бландингс подошел поезд и извергнул своих именитых пассажиров, вечер, казалось, только-только наступал. Солнце, как обычно, попавшись на крючок закона о летнем времени, закатилось лишь несколько минут назад, И золотые отцветы зарище уложились на луга, между которыми Мурлыча катил автомобиль, встретивший поезд на станции городка в двух милях от замка. Когда они миновали величественные каменные столбы ворот и начали следовать извивам подъездной дороги, тихая песня мотора словно лишь подчеркивала успокоительную тишину, а не нарушала ее. Воздух был напоен неописуемым английским благоуханием. Где-то в отдалении позвякивали овечьи колокольцы, кролики, помахивая пушистыми хвостиками, перебегали дорогу, а один раз за деревьями мелькнуло стадо вспугнутых оленей. Магическое безмолвие нарушал только переливчатый голос лорда Эмсорта. Возвращение в любимое поместье подействовало на его сиятельство возбуждающе. В отличие от своего сына Фредди, который в уголке безмолвно боролся то с надеждами, то со страхами, лорд Эмсорт с той секунды, как автомобиль въехал в парк, извергал настоящую словесную неагару. пронзительным тенарком. Возбужденно жестикулируя, он указывал Псмиту на исторические дубы и на рододендроны с интересным прошлым. Монолог его, когда ближе к замку они закружили между цветниками, стал лирическим и превратился в своего рода гимн радости, в который минорной темой вплетались неодобрительные замечания по адресу Ангуса Маккалистера. Бич, дворецкий, заботливо выгрузив их из машины перед парадным входом, доложил, что ее милость Смит с пиви пьет после обеденной кофе в беседке у лужайки для игры в шары, и вскоре Смит под водительством его сиятельства уже пожимал руку величественной красавицы, в которой, хотя в эту минуту она была само дружелюбие, он ощутил нечто весьма и весьма внушительное. Эстетически внешность леди Констанции его восхитила, но он не скрыл от себя, что в данных своеобразных обстоятельствах он предпочел бы более хрупкое и нежное создание. При взгляде на леди Констанцию становилось ясно, что всякий, кому будет предложен выбор, украсть у нее что-нибудь или разворошить короткой тростью осиное гнездо, поступит благоразумно, если выберет второй. Здравствуйте, мистер Мактотт. Гостеприимно сказала леди Констанция. Я так рада, что вам все-таки удалось приехать. Смита несколько удивил это все-таки, но в настоящий момент пищи для размышлений было столько, что анализировать мелкие словесные неясности у него ни малейшего желания не возникло. Он пожал руку леди Констанции и сказал, что она очень любезна. — Общество наше пока невелико, — продолжала леди Констанция, — но вскоре оно заметно увеличится. А сейчас у нас в гостях только Эйлин и вы, ах, простите, мне следовало бы мисс Пиви, мистер Мактод. Тоненькая грациозная женщина, которая все это время пребывала в состоянии анабиоза, устремив на Апсмита восторженный взгляд больших тонных глаз, сделала шаг вперед, сжала руку Псмита в ладонях и голосом, как обретшее звучание густые сливки, произнесла одно благовейное слово — метр. «Прошу прощения», — сказал Смит. Практически при любых обстоятельствах он был способен держаться с невозмутимым достоинством, однако под воздействием мисс Эйлин Пиви его самообладание пошло мелкими трещинками. Мисс Пиви часто действовала так на мужчин, не наделенных возвышенными душами, и особенно по утрам, пока такие мужчины еще не успевают собраться с силами. Когда она спускалась к первому завтраку в загородном доме, где гостила, храбрецы, накануне припозднившиеся, содрогались и старались укрыться за газетами. Она была из тех женщин, которые сообщают мужчине, приподнимающему пальцами смыкающиеся веки и пытающемуся исцелить раскалывающуюся голову крепким чаем, что она встала в шесть. и любовалась, как утренняя роса исчезает с листьев и стебельков. И не думает ли он, что прятки утреннего тумана — это свадебные наряды эльфов? У нее были большие, прекрасные, грустные глаза, и манера мечтательно паникать. — Мэтр, — сказала мисс Пиви, деликатно переводя французское слово, — Найти адекватный ответ на такую реплику было сложно, и Смит ограничился тем, что благожелательно сиял ее сквозь монополь. Мисс Пиви вновь оказалась на высоте. «О, как чудесно, что вам все-таки удалось приехать!» Вновь в общую тему вплелся мотив «все-таки». «Вам, разумеется, знакома поэзия, Миспи, сказала леди Констанция, ласково улыбаясь двум своим знаменитостям. «Кому же она не знакома?» — галантно ответил Псмит. «О, неужели вы читали?» — сказала мисс Пиви польщенно. Ее тоненькая фигурка изогнулась, как благовоспитанная тростинка. «Могла ли я надеяться, что вам известна моя фамилия?» в канаде мои книжечки расходились мало отнюдь возразил п смит я хочу сказать продолжал он с отеческой улыбкой что даже если ваше тончайшаяе поэзия не обретает всеобщего отклика в юной стране ее высокое и по достоинству ценит небольшой избранный круг интеллигенции и пусть его черт возьмет, подумал он, не без самодовольства, если это не то, чего они от него ждут. — Ваши собственные изумительные творения, — ответил мисс известно ведь всему миру. Ах, мистер Мактод, вы не представляете себе, что я испытываю при встрече с вами, словно сбывается какой-то золотой сон детских лет, словно... Тут высокородный Фредди Трипвуд внезапно объявил, что думает заскочить в дом, освежиться виски с содовой. Поскольку до этой секунды он не раскрывал рта, его слова произвели эффект голоса из могилы. Вечерний свет теперь быстро угасал, и Фредди, укрытый сумеречными тенями, успел исчезнуть как с глаз, так и из памяти присутствующих. Мисс Пиви содрогнулась, как внезапно разбуженная сам Намбула, и Псмиту наконец-то удалось высвободить свою руку, с которой он уже распрощался. Если бы не это своевременная диверсия, мисс Пиви, наверное, держала бы ее, пока не настало бы время отойти ко сну. Почин Фредди словно разрушил колдовские чары. Лорд Эмсуорд... который застыл в полной неподвижности, глядя в пространство пустым взглядом, как борзая, прислушивающийся к дальним звукам, внезапно ожил. «Пойду поглядеть на мои цветы!» — возвестил он. «Не говори глупости, Кларенс!» — сказала его сестра. «В темноте ты никаких цветов не увидишь, зато я могу их нюхать!» — сварливо возразил его сиятельство. Казалось, тесный кружок вот-вот распадется, так как граф уже зашабаршился, но появление еще одного человека вновь его зацементировало.